Голова пятнадцатая Все трое собрались вокруг кухонного стола, завтракали. Светило солнце. Погода стояла великолепная, ничто не напоминало о вчерашнем шторме. С переменной погоды переменилось и настроение узников. Они чувствовали себя так, словно пробудились от кошмара. Конечно, опасность не миновала, но при свете дня она не казалась такой страшной. Ужас, лишивший их способности действовать, спеленавший их наподобие смирительной рубашки вчера, когда за стенами дома был ветер, прошел. «А что, если взобраться на самую вершину горы?» предложил Ломбард. «И посигналить зеркалом. Может, по холмам разгуливает какой-нибудь смекалистый парень, который догадается, что это сос? А вечером можно будет разжечь костер». Правда, дров у нас мало, к тому же в деревне еще решат, что мы водим хороводы. «Наверняка кто-нибудь на берегу знает азбуку морзы и за нами еще до вечера пришлют лодку», — сказала Вера. «Небо прояснилось», — сказал Ломбард, — «но море довольно бурное. Волны большие, так что до завтра ни одна лодка не сможет пристать к острову». «Еще ночь провести здесь», — Ужаснулась Вера. Ломбард пожал плечами. «Ничего не попишешь. Я надеюсь, через сутки мы отсюда выберемся. Нам бы только продержаться еще сутки, и мы спасены». Блор прочистил горло. «Пора внести ясность», — сказал он. «Что случилось с Армстронгом?» «У нас есть от чего оттолкнуться», — сказал Ломбард. В столовой осталось всего три негритенка. А раз так, значит, Армстронга укокошили. — Тогда почему же вы не нашли его труп? — спросила Вера. — Вот именно! — поддержал Веру Блор. Ломбард покачал головой. — Да, это очень странно, — сказал он. — Тут что-то не так. — Его могли сбросить в море, — предположил Блор. «Кто?» — то наскочил на Блора Ломбард. «Вы? Я?» «Вы видели, как он вышел из дому? Вернулись, позвали меня. Я был у себя в комнате. Мы вместе обыскали и дом, и все вокруг. Когда, интересно знать, я мог бы его убить и вдобавок еще перенести труп на другой конец острова?» «Этого я не знаю», — сказал Блор. «Но одно я знаю твердо». «Что именно?» — переспросил Ломбард. А то, что у вас был револьвер И теперь он снова у вас И вы мне не докажете, что его у вас украли Что вы городите, Блор? Нас же всех обыскали Ну что? Вы его припрятали до обыска А потом снова вынули из тайника Эки вы болван, говорю же вам Что его подбросили мне в ящик Я прямо остолбенел, когда его увидел «Да за кого вы меня принимаете?» — сказал Блор. «С какой стати? А Армстронг, да пусть и не Армстронг, кто угодно будет подбрасывать вам револьвер!» Ломбард в растерянности пожал плечами. «Не имею ни малейшего представления. Полный бред. Не знаю, кому это могло понадобиться. Не вижу здесь логики». «Да, логики здесь нет. Вы и впрямь могли бы придумать что-нибудь половчее», — согласился Блор. «Разве это не доказывает, что я не вру?» «У меня другая точка зрения». и «Иного я от вас и не ожидал», — сказал Ломбард. «Послушайте, Ломбард, если вы не хотите распроститься с репутацией честного человека, на которую претендуете...» «Вот уж на что никогда не претендовал», — буркнул себе под нос Ломбард. «С чего вы это взяли?» Блор невозмутимо продолжал. «И если вы рассказали нам правду...» «Вам остается лишь одно. Пока револьвер у вас, мы с мисс Клейторн в вашей власти. Если вы хотите поступить по совести, положите револьвер вместе с лекарствами и прочим в сейф. А ключи по-прежнему будут храниться у вас и у меня». Филип Ломбард зажег сигарету, выпустил кольцо дыма. «Вы что, рехнулись?» – спросил он. «Значит, вы отвергаете мое предложение. Самым решительным образом. Револьвер мой, и я никому его не отдам». «Раз так, — сказал Блор, — нам ничего не остается, как считать, что вы и есть...» верно? Считайте меня кем хотите. Но если это так, почему я вас не прикончил сегодня ночью?» «Мне представлялось бездна возможностей!» «Ваша правда, это и впрямь непонятно», — покачал головой Блор. «Наверное, у вас были свои причины». До сих пор Вера не принимала участия в споре, но тут и она не выдержала. «Вы оба ведете себя, как последние дураки», — сказала она. «Это почему же?» — уставился на нее Ломбард. «Вы что?» забыли про считалку. А ведь в ней есть ключ к разгадке. И она со значением продекламировала: "Четыре негритёнка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое". Попался на приманку. Вот он этот ключ, и притом очень существенный. Армстронг жив. Продолжала Вера. Он нарочно выбросил негритенка, чтобы мы поверили в его смерть. Говорите, что хотите, но я твердо убеждена. Армстронг здесь, на острове. Его исчезновение просто-напросто уловка. Та самая приманка, на которую мы попались. Ломбард опустился на стул. Если вдуматься, вы, конечно, правы, сказал он. «Будь по-вашему», — согласился Блор. «И все-таки где же Армстронг? Мы же прочесали весь остров вдоль и поперек». «Ну и что из того?» — презрительно отмахнулась Вера. «Револьвер мы тоже в свое время искали и не нашли, и тем не менее он был тут, на острове». «Знаете, между человеком и револьвером есть кое-какая разница», — буркнул Ломбард. «Хотя бы в размерах». — Ну и что из того? — упрямилась Вера. — Я все равно права. — А с чего бы наш А.Н.Оним так себя выдал? Упомянул в считалке про приманку. Он ведь мог ее слегка переиначить. — Да разве вы не понимаете, что мы имеем дело с сумасшедшим? — напустилась на него Вера. Ведь только сумасшедший может совершать преступление за преступлением в точном соответствии с детской считалкой, соорудить себе мантию из клеенки, убить Роджерса, когда он рубил дрова, напичкать миссис Роджерс снотворным так, чтобы она не проснулась, запустить шмеля в комнату, где погибла мисс Брент. Ведь все это проделано с поистине ребячей жестокостью. Все буквально, все совпадает. Правда ваша, согласился Блор. Но уж зверинца тут во всяком случае нет. Так что не знаю, как он исхитрится, чтобы не отступить от считалки. А вы еще не поняли, выпалила Вера, в нас уже не осталось ничего человеческого. Хоть сейчас отправляй в зверинец. Так что вот вам и зверинец.